Глава пятнадцатая. Шесть тысяч шестьдесят седьмой год эры Двух Великих. Теона очень боялась опоздать. Странная, пугающая темная энергия, исходящая от кары, которую она вначале не могла распознать, теперь, несомненно, была черным сердцем отданным змее. Она рисковала ошибиться. Королеву Гридича она успела узнать до укуса твари, и разница была очевидна. Но что, если Каре просто изначально был таким ужасным внутри? Однако, чем больше она всматривалась в его нутро, тем яснее становилось, насколько они ошиблись, пытаясь добиться аудиенции Бульки Ракима. Правитель, за сердцем которого пришли псы и змеи, стоял рядом с ней. Теона отчетливо видела, как внутри старика бьется с неестественной скоростью полная алчности, злобы и жажды власти сердце. Сердце, опутанное туманом Мортала. Теона не решилась никому даже шепотом рассказать об этом. Нужно было выбрать момент. Нужно было все рассчитать, чтобы его остановить. Права на ошибку, которую они совершили в Гридиче, не было. Но... И когда её увели и заперли отдельно от остальных, у неё у ше родился план. Девушка достала шахматную пешку и с силой кинула её о каменный пол темницы. Спустя секунду воздух рядом с ней заискрился и стал мерцать, теряя прозрачность. Валентин одёрнул плащ за спину, привыкая к тусклому свету. Всё так плохо? серьёзно спросил он, увидев, что девушка одна. Мы их потеряли? Нет, конечно, что за глупости, отмахнулась Тиона. Нам надо спасти Вика и остановить Кара прямо сейчас. Вдаваться в подробности времени не было. Но за что она любила Валентина, так это за то, что он не задавал лишних вопросов и не пытался подвергать сомнению её решения, как это бы обязательно сделал Орсан. Командуй, Белка. Отчеканил он: Выбиваем дверь. За ней, скорее всего, есть люди, которых надо обезвредить. Одного берём с собой, чтобы он показал, куда Каре повёл Вика. А Каре это у нас кто? Дядя, всё так же коротко ответила Тиона. Понял, сказал великий Белый и с силой пнул тяжёлую деревянную дверь. За ней стояло троих человека, которых чуть не придавило отлетевшим к соседней стене дверным полотном. Новые не тут же выхватили свои серповидные мечи и кинулись на Валентина. Белый выставил вперёд руку, и мощная волна воздуха сбила с ног нападавших. Он подошёл к одному из них и за шиворот поднял с пола. "Веди нас к дяде", приказал он. «К "Какому дяде?" растерялся стражник. Белый вопросительно посмотрел на Теону, вскидывая бровь. «Белка? К какому дяде?» «Он дядя, только Викутин. Веди нас к Каре», — сказала она стражнику. «Быстро!» — грозно добавил Валентин, поднимая заложника еще выше. Тот замахал рукой, показывая в сторону узкого прохода. Валентин, не выпуская стражника, двинулся в указанном направлении — Тиона побежала за ним. Ошарашенный появлением белого стражник залепетал что-то на даренийском наречии. Да потише ты, гаркнул на него белый. Когда они дошли до нужной двери, Валентин отбросил стражника в сторону, и тот, ударившись головой о стену, осел на пол. Ты убил его? возмутилась Тиона. Да очнётся, не переживай. «Но он же из нехороших», — на всякий случай уточнил он. «Да», — покачала головой девушка. Валентин толкнул дверь, она оказалась не заперта. И Теона увидела могучую спину Вика, из-за которой, болтая ногами в воздухе, едва виднелся Каре. Теона боялась обратного, что Каре, обладая мощью псов и змей, навредит Виктору. а вместо этого застала сцену, о которой рыцарь впоследствии почти наверняка будет жалеть. Теона кинулась к брату, чтобы попытаться его остановить. И когда он разжал пальцы, и его дядя упал на пол, это стало ее первой маленькой победой. «Что вы тут делаете?» – спросил Вик, сбитый с толку. «Каре и есть тот, за кем шли псы и змеи». Коротко ответила Теона. «Он, а не Булькир». «Что?» Не веря своим ушам, переспросил Виктор. «Я видела его сердце. Я боялась ошибиться, но Муна была права. Это нельзя спутать с чем-то другим». Каре отполз в сторону, не поднимаясь с пола, продолжая откашливаться. Он держался за горло, на котором лишь несколько минут назад чуть не сомкнулись пальцы Виктора. «Я не могла, что я не могла, что я не могла, что я не могла, что я не могла. Вика пустьил глаза и посмотрела на онемевшую руку. Но зачем тогда ты меня остановила? Если он носитель темноты Мортала, то убить его будет самым верным решением. Виктор сделал шаг в сторону дяди, собираясь закончить начатое, только теперь сознательно, а не будучи ведомым жаждой мести. Подожди, остановила его Тиона, преграждая путь. Он в сговоре с советниками. Если мы его убьём, то они просто найдут кого-то на его место, а твоя страна так и останется под гнётом ведомых лишь своей выгодой. Виктор замер. К своему стыду, последнее, о чём он сейчас думал, это о людях, живущих в Дарании и его правителях. Когда он снова оказался в стенах Скотобояне, вместе со старыми страхами вернулась и та его часть, которая переживала лишь о том, как выжить самому. Раз у нас такие расклады, то давайте дадим слово хозяину этого дома. С улыбкой сказал Белый, показывая на перепуганного Карая. "Уважаемый", попытался он обратиться к нему. "Хоть от чего это я?" Совершенно неуважаемый дядя нашего Вика, либо вы расскажете, что у вас тут творится, либо я поговорю с братом, и мы отправим вас через лунные врата вот примерно сейчас. Виктор ожидал после этих слов увидеть на лице дяди священный ужас, но его губы скривились в злобной кривой ухмылке. Мне обещали защиту и силу. Хрипя, сказал он: "Вы ничего мне не сделаете". Каре говорил, как умолишенный, отрицая очевидное. "Ой, да он у тебя оптимист", пошутил Валентин, поворачиваясь к Вику. "А давай-ка я покажу ему немного рассветного неба", сказал он, подходя к Каре и присаживаясь рядом с ним на корточке. Валентин поднёс раскрытую ладонь к лицу Каре, и тот вжался в стену. А через секунду заорал так пронзительно, будто в него одновременно воткнули сотню кинжалов. Валентин задержал ладонь на несколько секунд, а потом резко убрал. Каре не открывал глаза и громко, сбивчиво дышал. «Видишь, как изобретательно обманчив этот мир!» Всё так же забавляясь, продолжил Белый. «Валентин, как изобретательно обманчив этот мир!» Тебе, наверное, казалось, что раз мы хорошие, то нас и не надо бояться. Но наши иллюзии наши злейшие враги, дядя Вика. Поэтому, если ты не хочешь снова испытать силу Бога, вопрос которого ты посмел проигнорировать, то я с удовольствием продолжу. Нет, стой. Кара закрыла лицо руками, чтобы не дать Валентину снова к нему прикоснуться. Я скажу, скажу. Это я отравил источник. Валентин вопросительно посмотрел на Теоно. Она ответила таким же удивлённым взглядом. Источник, ты о чём, дядя Вика? Никакой он мне не дядя, рявкнул Вик, надеясь больше никогда не услышать эти два слова вместе. Болезнь, которая захватила Арат, в начале не была смертельной. Неделя другая, и большинство шли на поправку. Отдышавшись, ответил Карам. Тогда мы с советниками решили, что удобно будет использовать такую возможность, чтобы нейтрализовать Буликира, который не так давно пришёл к власти и совал свой мелкий нос во всё, что его не касалось. Алхимики дворца сделали состав, который я каждый день выливал в чашу у подножия статуи правителя и в источник, раздающий воду на главной улице. Ах ты верблюжье вымя! Снова сорвался со своего места вик, одержимый желанием размажь жеди голову караем. Друг мой рыцарь, остановил его Валентин, всё ещё сидящий на корточках. Давайте дослушаем историю, прошу. хтя Виктора остановился, сжав кулаки до белых костяшек. Продолжайте, не дядя Вика. Вы поступили как редкая сволочь, убив сотни своих соплеменников, сказал он буднично, точно пересказал сказку, а потом снова занёс ладонь над лицом Карая. И какова была цель действия? Булькир, как и велят ему скрижали, ушел в контакт с космосом, чтобы найти ответы, и перестал мешаться под ногами. «Вскоре мы бы начали продавать противоядие, параллельно добавляя новую порцию отравы в воду. Бесконечный поток денег и могущества. Когда только у тебя есть то, чем спастись от болезни, люди сделают взамен все, что угодно». «Даже пойдут войной друг на друга». «Войны Мортала», — сказала Теона, и Вик понял, почему именно к Каре пришли в этот раз слуги Бога Смерти. «Ты это ему пообещал?» «Я умирал. Меня не могли вылечить даже хваленые лекари. А они забрали мою болезнь, и за это я всего лишь должен был сделать так, чтобы как можно больше людей умерло». при этом оставшись при деньгах и власти. «Где противоядие?» — закричал на Каре Виктор, наклоняясь и хватая того за грудки. «Говори, ублюдок!» «Во дворце!» — поднял руки Каре, показывая, что он сдается. «Противоядие пока у советников. Мы еще не достигли того количества больных, чтобы начать его продавать. Вам нужно было больше страха. Больше отчаянья, больше смертей, заключила за него Тиона. Мы должны остановить советников и раздать лекарство. В городе умирают люди, дети, решительно сказал Вик. Да, не стало с ним спорить Тиона. Надо освободить Бона или Аниду и, и всё-таки попытаться пробиться к Булькиру. Ребятки, Слегка дрожащим голосом сказал Валентин. Виктор, Стеона и даже не заметили, как Бог встал и опёрся на стол, точно у него резко закружилась голова. Кажется, моё время здесь кончается. Тин, ты в порядке? заволновала Стеона, приобнимая великого белого за спину. Пока да, но, к сожалению, я вынужден вас покинуть и пропустить всё веселье белочкам. «Но как мы попадем домой, если путеводная пешка разбита?» — спросила Теона. Великий Белый задумался. «Встречаемся на рассвете возле статуи королеви пустыни. Знаешь, где это?» — вопросительно посмотрел он на Вика. «Обижаешь! Я знаю тут каждую песчинку!» «Значит, там!» — подтвердил Валентин, закрывая глаза. «Обижаешь!» Воздух снова превратился в звездный туман, и Великий Брат исчез. Теона бежала рядом с Виктором, толкающим перед собой связанного Каре, с трудом представляя, что сейчас испытывает Бон. Ее опять у него забрали, увели силой. Оставлять его наедине с этими переживаниями лишнюю секунду было просто бесчеловечно. Воздух. своим собакам, ты скажешь, чтобы нас пропустили, рыкнул Овик на Каре, держа за спиной пленника Нош. Иначе я закончу начатое. Ты понял? Каре послушно кивнул в знак согласия и изредка косился на Виктора. Пробегавшие мимо служители храма, если и обращали на них внимание, то даже не останавливались. Они или несли на простынях больных, или спешили куда-то, держа в руках склянки с бесполезными снадобьями. Когда они дошли до темницы Бона или Аниды, Каре приказал стражникам открыть дверь. Его слуги отступили в сторону, отодвигая тяжёлый засов. Тиона бросилась внутрь и обнаружила Бона, похожего на тигра, загнанного в клетку. Без лишних слов она кинулась в его объятия. «О, не!» — с облегчением сказал он, крепко прижимая ее к себе. «Ты цела!» «Все хорошо, Бон, все хорошо!» — шептала она ему. «Со мной все хорошо!» — повторяла она как молитву, надеясь, что он ее услышит. За все время, проведенное в храме, у нее не было даже секунды, чтобы испугаться. Она запретила себе бояться». Заперла прошлую себя трусишку на три замка. Но теперь, когда часть пути уже была пройдена, можно было ненадолго позволить чувствам, страхам и сомнениям выйти наружу. Теона зарылась носом в складки одежды на груди Бона, слушая, как бешено колотится его сердце. Никогда прежде он не обнимал ее так отчаянно, даже когда чуть не потерял на поляне. На долю секунды Тиони показалось, что в боне что-то сломалось. Он стоял рядом с ней, но мысли его были заняты чем-то другим. Краем глаза Тиона увидела, как мимо пронеслась Леонида, направляясь к Виктору, вошедшему в темницу. "Великий, ты жив", на ходу выдыхая проговорила она. "Пески берегут своих", с гордостью ответил Вик. Я не сомневалась в тебе, сын, сказала воительница, упираясь ему лбом в плечо. А вот я в себе на мгновение усомнился, признался он без утайки. Но когда рядом семья, она не даст тебе совершить ошибку. Тиона повернула голову в его сторону. Бон продолжал крепко держать её в объятиях, не собираясь их ослаблять. Я счастливо быть частью твоей семьи век. сказала девушка, улыбаясь. Вик улыбнулся в ответ и сказал: "Ну, все целы. Мы теперь знаем правду, и наступает новый акт этого представления. Нам надо попасть во дворец и спасти правителя Дарана от его же советников, а жителей города от эпидемии. Мы всё расскажем вам по дороге, чтобы не терять времени. А ты?" Обратился он к Каре. Наверняка, знаешь тайный ход во дворец и проведёшь нас. Он тряхнул старика за шкирку, как котёнка. Ради каких демонов я буду тебе помогать? И если все узнают правду, мне всё равно не жить. Если все узнают правду, то будет суд, и только его божественность будет решать, что с тобой делать. А если ты нам не поможешь, то твою судьбу решу я и прямо сейчас. Вик подставил нож к шее дяде. Рядом со стрием под кожей судорожно билась вена. Карр скосил глаза вниз, оценивая риски. «Ну, давай же!» Не выдержал Вик и слегка порезал его загорелую кожу. Тонкая струйка крови потекла на серо-белую одежду старика. «Как ты сказал, советую поумерить пыл». Вик снова надавил на лезвие и кара завизжал как поросёнок. Стой, и стой, соловей, я проведу вас. Правда, говорят, что с годами люди становятся мудрее, сказал Вик, опуская нож. Когда они вышли из храма, их на несколько минут остановила расстеленная по пескам красота. Солнце уже скрылось за горизонтом. Но последние лучи ещё прорезали облака, богато украшающие небо и окрашивали всё вокруг тёплым оранжево-розовым цветом. Закат Теората самое красивое, что я видел в жизни, заворожённый видом, сказал Вик. Но Лиани досмотрела совсем не на тот дивный пейзаж, что раскинулся перед ними. Она любовалась своим сыном, Его медные волосы и чуть смуглая кожа мягко сияли в тёплом свете. И теперь, как никогда, стало понятно, что он истинный дарэнец, сын песков. Он смотрелся здесь, среди золотых просторов, своим, намного более органично, чем в её маленьком шоколадном магазине или затянутым в доспехе в залах хрустального замка. Вик вдохнул полной грудью остывающий воздух и улыбнулся. Леонида хорошо помнила их первую встречу и все те жуткие истории, которые он рассказывал ей после. Она была рядом и видела, как долго он не мог почувствовать себя в безопасности, как спал урывками, точно ему всё время нужно было быть начеку. Даже когда она увезла его на другой конец света, ему потребовались годы, чтобы забыть ужасы жизни рядом с Каре. Но теперь он вернулся на свою землю совсем другим, сильным, смелым, победителем. Её переполняла материнская гордость и счастье, что много лет назад судьба привела её в это великий и забытое место, чтобы помочь им найти друг друга. У воительницы защепало в носу. Настолько важен и нужен был этот момент для них обоих. Ей пора было отпустить Вика, пора перестать его опекать. Он вырос. Он справился со своими демонами и сейчас стоял с гордо поднятой головой, держа на привязи причину своих детских страхов. Ну что же, пора Солнце зашло, значит мы сможем увидеть его божественность и помочь Арату. Виг дёрнул за верёвку Карая и тронулся в путь. По дороге Тиона пересказала Леониде и Бону всё, что они узнали от теневого правителя Арата. Леонида не могла поверить, как удивительно обернулась эта история. Если бы они просто добились аудиенции у Булькира, то вернулись бы домой с пустыми руками, думая, что Вероника ошиблась, предположив, что он и был тем правителем, о котором говорила Муна. Они продолжили путь. Однако от твойтельницы не укрылась, как странно вёл себя Бон. Он не выпускал руку Тионы, постоянно стараясь притянуть её ещё ближе к себе и почти всю дорогу молчал. То, насколько он был напуган, когда её увели, многое сейчас объясняло. Но и теперь, когда все были целы, с его лица не сходила бледность, и перепуганные глаза продолжали судорожно исследовать местность вокруг. Леонида готова была поклясться, что он даже не заметил красоты заката, а лишь присматривался к кустам и холмам, опасаясь, что из-за них может явиться новая опасность. Тиону он слушал вполуха. скорее успокаиваясь тем, что она рядом и вообще что-то говорит, чем поражаясь её решительности и находчивости. "Бон, ты запомнил всё, что должен рассказать о его божественности?" обратился к королю Вик и, не услышав ответа, отдёрнул друга. "Бон, да, я всё запомнил." тряхнул головой король, словно сбрасывая с себя паутину мучительных раздумий. "Но я не хочу влезать. Все, что случилось, твоя заслуга, Вик. Тебе и заканчивать эту историю тут. Но король у нас ты, дружище, а я просто мальч, и я просто твой рыцарь. Как скажешь. Но, может, и в Дарене пора что-то менять. Может, — пожал плечами Виктор. Когда они приблизились к дворцу правителя, он выглядел иначе, чем днем. В садах вокруг горели высокие костры, бросая на белые стены золотистые отблески. Повсюду слышалась музыка, барабаны задавали ритм. "Ну, веди", снова дёрнул притихшего Каре Виктор. "Нам надо попасть в главный зал, где всегда проходят закатные церемонии", нехотя ответил Каре. Он указал глазами на тропинку меж пальм в саду. Если ты что-то задумал, предупредил старика Вик, то прежде посмотри на засохшую кровь на своей одежде. Если что-то пойдёт не так, то я не задумываясь снова приставлю нож к твоему горлу. Каре молча кивнул, показывая, что он всё понял. Они прошли по саду, в котором свежо и спокойно дышалось после пыли и песков пустыни. Потом скользнули в небольшой боковой проход, возле которого даже не было охраны. Леонида на всякий случай держала руку на эфесе меча, который вернула себе после спасения. На боку у Вика болтался серповидный даренийский меч. По коридорам замка сновали слуги, склоняющиеся под весом подносов, заполненных угощениями, и мне было никакого дела до незваных гостей. Леонида невольно засмотрелась на изысканные лакомства. Если у неё будет шанс снова побывать в Арате с более безобидным визитом, она обязательно выведет рецепты их сладостей, чтобы потом удивлять покупателей в своей маленькой лавке. Конечно, если ей хоть когда-нибудь ожидает спокойная жизнь и у неё снова найдётся время неспешно топить шоколад, взбивать крем и варить карамель. Ритмичная музыка с каждым их шагом становилась громче. «Сюда!» – кивнул Кара на проход, закрытый колышущимися на сквозняке легкими занавесками. Когда поток воздуха приподнял одну из них, то через образовавшуюся щель они увидели зал, освещенный мерцающим пламенем свечей, и танцующих в центре девушек в разноцветных легких одеждах, похожих на наряды Теоны и Леониды. Вика откинул ткани и прошёл в дальний тёмный угол. Должно быть, их приняли за слуг, которые должны быть невидимыми. Это играло им на руку. Было время осмотреться и понять, как следует действовать. Девушки, кружащиеся в танце, закончили своё представление и принимали овации сидящих вокруг зрителей. Когда музыка окончательно стихла, танцовщицы заняли места на атласных подушках, рассыпанных по полу. Ад взгляда наёмницы не укрылась, как сально разглядывали юных девушек старики-советники, вальяжно развалившиеся на диванах. Среди них были их знакомые Зара и Ибуль. Советники смеялись, что-то обсуждая между собой и беспардонно показывая пальцами на танцовщиц, а те хихикали в углу, угощаясь фруктами и сладостями. Лиани дожжала губы, чтобы снова не сказать ничего дурного про обычаи Дарана и не отвлекать Вика в самый неподходящий момент. Вот он, ахнула за её спиной Тиона. Но он же совсем ребёнок. Лианида не сразу поняла, о ком речь, засмотревшись на советников и представляя, как бы казнила каждого из них. Она на секунду забыла, что главной их целью был Буль Киракима. Но когда воительница приглядела за взглядом племянницы, то поняла, почему голос девушки был такой удивлённый. В центре противоположной от них стены, на мягком расшитом искусной вышивкой троне сидел юноша лет 15. А несколько таких же юных девушек омывали его босые ноги водой, окрашенной золотом. При этом парень практически ни на что не реагировал. и скорее был похож на безжизненную марионетку, чем на человека. Воспользовавшись заминкой, Карр резко дернулся и вырвал веревку из рук Вика. Скользя и тут же падая на блестящем каменном полу, он кубарем вылетел на середину пустующей площадки в центре зала и, не поднимаясь с колен, заверещал, обращаясь к советникам. «О, те, что касаются его божественности! Молю о помощи и защите!» Чужие зем цепнили меня и хотели убить за то, что я не дал им осквернить храм и совершить в нём гнусности. Вон они, в том углу. Каре указал пальцем туда, где в тени прятались Стеон, Абон, Вик и Леонида. Советники повскакивали со своих подушек. Девушки запищали, а омывательниц ног на мгновение прервали своё занятие. И лише его божественность, остался сидеть спокойно, даже не шелохнувшись. "Задержать!" крикнул кто-то из советников, и стоявшие по периметру зала стражники сорвались с мест и ринулись к неожиданным гостям.